С низким поклоном щелкунчик подал орех принцессе, а затем закрыл глаза и начал пятиться назад. Перлепад проглотила ядрышко и превратилась в дивно прекрасную девушку с синими глазами и золотыми волосами. Король ликовал, а королеве пришлось подать на лошатырь, так как от радости она упала в обморок. Шум Порядком обескуражил щелкунчика, которого предстояло еще пятьце положенные семь шагов, но он держался молодцом. И занес уже ногу для последнего шага, как вдруг из щели в полу выскочила огромная мышь. Щелкунчик наступил на неё и так споткнулся, что чуть было не упал. О ужас! В ту же минуту юноша стал так же безобразен, как до того принцесса Перлепат. Туловище сделалось сидушным, а голова большой и безобразной. Глаза вылезли из орбит, а рот оскалился крепкими зубами. Вместо косы сзади повис узкий деревянный плащ. Однако и королева мышей не осталась безнаказанной. От удара башмака щелкунчика ей пришел конец. Горька, но смерть горька. И твоя судьба жалка. Отомстит король мышиный за позорную кончину. бедной матери своей Примешь гибель умри от мышиной. С этим пророчеством на устах правительница мышинного народа испустила дух. А принцесса Перлепат взглянула на щелкончика и закрыв прекрасное лицо руками, воскликнула: "Уберите от меня этого противного уродца! Как часовщик извездачёт, вы хотите навязать мне в житья этого уродливого Щелкунчика?» вываю изгнать всех троих из моей резиденции на вечные времена. Звездочёт. Что же это? Это не было предусмотрено гороскопом. Клянусь тебе, все хорошо. Щелкунчик, обязательно сделается принцем. Я не понимал отдельных частей предсказания, но теперь я понял все. Уродство твоего племянника исчезнет, когда машинный король, семиглавый сын правительницы мышей, которого она произвела на свет после смерти семи своих отпрысков, это неважно, Падет от его руки. Вот как? Раньше ты ничего об этом не говорил. Может быть, ты упустил еще какие-то детали. Остальное мелочи. Мелочи? Ну да. Несмотря на уродливую наружность, его должна полюбить прекрасная дама. А что было дальше? Ничего. Это вся сказка о твердом орехи Теперь вы поняли, почему о каком-нибудь трудном деле так часто говорят: "Поди-ка, раскуси этот орешек", и почему все щелкунчики так безобразны. А, значит, бой, который я видела, шел за королевство и корону силкончиков в кукольном царстве? Ну какая гадкая и неблагодарная эта принцесса Перлепат. Точно. Однако, если Хилкунчик не трус, он должен расправиться с машиным королем. Ну что же, дети, мы все должны поблагодарить дорогого крестного за его сказку. Нет, не стоит благодарности, драгоценная госпожа Штальбаум. Да, Дети, уже поздно. Тут имлена Мари, тебе нужно отдохнуть. Попрощайся с господином Друсслемеером. Господин Штальбаум, господин Друсслемеер, а ты, Мари, поскорей поправляйся. Дай-ка я обниму тебя напоследок. Теперь, дорогой Грозный, я знаю, что Щелкунчик твой племянник, он стал принцем, как и предсказал твой друг Звездачон. Он почему ты не поможешь Щелкунчику победить слово машин во короля? Тебе, милая Мария, дано больше, чем мне и всем нам. Ты, как и перлипад, прирожденная принцесса, ведь ты живешь в прекрасном, светлом царстве сказки. Но много придется тебе пережить, если ты возьмешь под защиту несчастного уродца. Ведь машинный король селёный коварен, помни не я. Ты одна можешь помочь Щелкунчику. Будь стойкой и преданной. Послушай, ка крестный, что верно то верно. Ты отлично вставил зубы Щелкунчику, и челюсть уже не шатается. Ну почему у него не цабли? Почему ты не повязал ему сабли? Ах ты неугомонный мальчишка. Все тебе нужно знать, во всё сунуть свой нос. Сабли не моё дело. Я починил его, а саблю пусть он сам раздобывает себе. Уля хочет.